Кодзи Судзуки. Прогулка богов. Роман. Перевод с японского Кабанова Максимова. Москва. Амфора. 2006 год. Читает Евгений Соцкого. Глава первая. Часть первая. Проснувшись от телефонного звонка, Сира Мураками понял, что отчётливо помнит свой сон. Действие происходило в призрачном городе, по улицам которого ветер гнал песок. Виднелись очертания каменных строений, разбросанных по пустыне. Ему вспомнилась сцена из фильма Город макроний, который он видел в детстве. Однако вдруг перед глазами Сира всплыло лицо девушки, которую он когда-то любил. На ней была белая обтягивающая блузка с тёмными пятнами пота. Слышалось завывание ветра, невыносимо палило солнце, свет от окружающих пещин ослеплял, но при этом Сира не совсем понимал, чьими глазами он видит этот мерцающий пейзаж. Сира Мураками казалось, что он утопает в этом пейзаже. Во взгляде не было ничего телесного или чувственного. Это были совершенно невыразительные девичьи глаза. Бывало, что в снах Сира оставались только глаза, и сейчас было то же самое. За спиной у него прозвучала сирена патрульной машины. Полицейский что-то бормотал в громкоговоритель. Возможно, хотел остановить нарушителя дорожного движения или что-то вроде того. В этом призрачном городе он не видел никого, кроме этой девушки. Звуки, издаваемые патрульной машины и крики полицейских, казались какими-то нереальными. Внезапно девушка свернула в узкий проход между кирпичными домами и начала спускаться в подвал. В это время взгляд, стремительно следуя за девушкой, проник сквозь её затылок прямо в мозг и наслоился на взгляд девушки. С этого момента Сира и девушка стали одним целым, и он смог ощутить через её кожу окутывающий всё вокруг воздух. Это слияние с девушкой на мгновение вызвало в нём чувство неловкости. Однако всё вокруг так резко менялась, что у Сира не было времени разбираться в своих ощущениях. Лестница привела в диско-зал. Там гремела ритмичная музыка, и по стенам проносились яркие разноцветные лучи света. Вокруг было много девушек и парней, которые о чем-то весело болтали, но разобрать их слова было невозможно. В углу находился огромный телеэкран. На экране мужчина лет 50. У него были большие глаза, отчего он производил жуткое впечатление. Взгляд внимательно рассмотрел грудь, голову и глаза мужчины. Взгляды девушки и мужчины встретились. Однако характерного чувства напряжения, возникающего, когда пристально всматриваются друг в друга, не отводя глаз, не было. Где-то в душе сера понимал, что это мир сновидений. Если начинаешь сознавать сон, значит скоро последует пробуждение. Неожиданно глаза мужчины на теле экране начали вращаться. Это не было привычное движение вверх-вниз, вправо-влево. Оно напоминало вращение вокруг осей, пронзающих глазные яблоки сверху вниз, подобно тому, как Земля вращается вокруг своей оси. Глаза вращались по часовой стрелке, то появляясь из голубиной орбит, то снова скрываясь. В действительности такого быть не могло. Абсурдное движение глаз казалось скорее забавным, нежели жутким. Что символизировали эти вращающиеся глаза? У Сира не возникло никаких предположений. Вырвавшись из экрана, мужчина обрёл реальное тело. Впереди, сзади и по бокам вздымались наслоившиеся друг на друга бежевые листы бумаги. Казалось, он читал, написанные на этих листах многочисленные иероглифы. Вращающиеся в одном и том же темпе глаза напоминали лежащий на боку игровой автомат. Одновременно с этой ассоциацией в голове раздался механический звук дзинь-дзинь. Когда Сира проходил мимо починки зал игровых автоматов в Японии на вокзале отчётливо слышал точно такой же так звучали выплёвываемые автоматами многочисленные жетоны Режущий звук дзин-дзин сменился более благозвучным старомодным телефонным звонком дилинг-дилинь Через мгновение он перешёл в ещё более современный трынь-трынь Когда у из головы зазвучал телефон, Сира показалось, что это звенит игровой автомат, и он всё ещё видит сон. Между тем, он покинув тело девушки, вернулся в своё собственное и в темноте открыл глаза. Хотя сон не был страшным, по телу Сира струился пот. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что это на самом деле был телефон. Он не двигался, пока не услышал, что телефон прозвонил еще дважды. Сира пошарила рукой за головой в поисках трубки. Когда коснулся стоявшего рядом будильника, тот перевернулся и брякнул звоночек. При этом звуке у него на мгновение в памяти всплыло приятное уплывающее видение, и он еще раз ощутил прикосновение к коже девушки, А когда вернулась способность видеть, он различил пряди волос, свешивающиеся на её лоб. Почему-то возник приятный запах. Он впервые почувствовал аромат волос этой девушки. Когда он нащупал телефонную трубку, в памяти всплыло имя этой женщины Нацуми Курасава. Такое не забывается имя его первой возлюбленной. Было 8:00 утра. Слушаю, когда ему с трудом удалось вытянуться кровать, которая было уже более 10 лет заскрепела. Извините, что звоню так рано. Да нёсся слабый приглушённый голос. Лицо нацуми, который он последний раз видел 5 лет назад на встрече однокашников, вдруг всплыло перед его глазами и исчезло. Звонок от Нацуми показался ему галлюцинацией. Сирусан, это Мацуока. Он немного опешил, но сразу узнал этот голос. Удивительно, но звонившая девушка некоторым образом была связана с Нацуми. Голос трубки принадлежал жене Кунио Мацуока, с которым они дружили с начальной школы. Оба в те годы испытывали нежные чувства к Нацуми. Миюки Моцуока и Миюки поженились 3 года назад. Сира произносил речь на их свадебном ужине. Он был с ней знаком и раньше, и после свадьбы Миюки неоднократно обращалась к нему за советом. "Я вас разбудила?" подавленным голосом спросила Миюки. "Нет, я как раз собирался вставать". Он не солгал. Ровно через 10 минут Должен был зазвонить будильник. Телефонные звонки от супругов Мацуока случались довольно редко. Сира припомнил, что за последние 3 месяца он слышал голос одного из супругов. Ему вдруг показалось, что совсем недавно ему звонил Мацуока. Сиру-сан, я думаю, навряд ли, конечно, но вам случайно не звонил мой муж? Голос Миюки внезапно изменился. В нём появилась решимость. Сира насторожился. Он быстро соображал, какое бы удачное алиби придумать. Э, подожди-ка. Ему нужно было выиграть время. Во-первых, когда говоришь, ворочаясь в постели, невозможно пошевелить мозгами. Сира выбрался из постели и с телефонной трубкой в руках прошёл на кухню. Достал из холодильника пакет молока и сделал несколько глотков. Что вы делаете? подозрительно спросила Миюки, услышав в телефонной трубке звук льющейся в горло жидкости. Пью молоко, откровенно сознался Сиру. Правда? напряжённо выдавила Миюки, глубоко вздохнув. Казалось, что она вот-вот разрыдается. Сира быстро взял себя в руки и хриплым голосом спросил: Что произошло? Его уже два месяца нет. Что? Он мне даже не звонит. Миюки была среднего роста, но когда терялась, ее тело становилось округлым и казалось на удивление маленьким. У него всплыл в голове образ Миюки, сидящий, свернувшись по-кошачьему, и ему передалось ее состояние предельно измученной женщины. С Мацуока что-то случилось? Не знаю. Сира начал раздражаться. Ты можешь объяснить всё по порядку? Миюки сообщила, что 2 месяца назад Мацуока внезапно исчез из дома. Услышав такое, Сира на некоторое время задумался. Хотя ему это показалось странным, кое-чего он просто не понимал. Он растерялся. Он не мог себе представить, чтобы Мацуока про которого они сейчас говорят в Смиюке, и тот Мацуоко, с которым они были друзьями, с начальной школы, совершенно разные люди. Если речь идет об одном и том же мужчине, это означает, что Мацуоко стал совсем другим человеком. Пытаясь это осознать, Сира даже после окончания разговора в растерянности продолжал держать в руке телефонную трубку. Часть 2. После того, как Миюки опустила телефонную трубку, перед мысленным взором всплыло и исчезло заспанное лицо Сиру. Миюки неоднократно приходилось видеть Сира после пробуждения. И дело не в том, что между ними существовала тайная любовная связь. Когда ее муж был в плохом настроении, он часто выходил из дома, чтобы выпить. Часть 2. Если он пил с Сира, то редко возвращался домой один. Она и припомнить точно не могла, сколько раз за время их супружества Сира оставался у них ночевать. Стоя в прихожей, Сира, которого притаскивал ее муж, в начале некоторое время упрямился, говорил, что не хочет мешать и пойдет домой. Однако в конечном счете он поддавался на уговоры мужа, И тогда они поднимались в комнату и ещё некоторое время продолжали пить. Обычно первым сваливался её муж. Едва он засыпал на футоне в соседней комнате, как оттуда доносился его протяжный храп, который особенно усиливался, когда он бывал слишком пьян. Несомненно, этот храп, к которому жена привыкла, доставлял неудобство гостю, оставшемуся на одну ночь. На следующее утро Сира вставал в мрачном настроении с похмелья и от недосыпа, и хриплым голосом просил воды. Миюки вспоминала его лицо. С просонью он выглядел ужасно. Его лицо утрачивало природную привлекательность. Со складками между бровей, с распухшим носом и губами, с вымоченной улыбкой, как у выгнанного из дома, его лицо выглядело комичным. Когда он улыбаясь щурился, то излучал радость и благодушие. С таким лицом позволяется говорить что угодно. Стучал ли он кулаком, пинал ли что-то ногой, на его лице сохранялось невозмутимое спокойствие. Поэтому-то Миюки с утра пораньше и позвонила Сиру. Я больше с тобой не живу. С такими словами 2 месяца назад Мацуоко ушёл из дома. С той поры Он примерно через день звонил по телефону, но уже 2 недели как от него не было никаких вестей. Для Миюки, вынужденной жить на содержании мужа, создавшаяся ситуация была ужасной. Из фирмы ежедневно звонили и сообщали, что её муж внезапно перестал появляться на работе. Миюки тоже хотелось бы узнать, где он теперь находится. В данном случае речь уже не шла о соблюдении правил приличия. Если её муж не появится на работе, его уволят. Его зарплату не только не переведут на счёт в другой банк, но она не сможет получить компенсацию за 6 лет его службы 2-3 миллиона йен. На эти деньги она смогла бы прожить не меньше года. Но если выплату зарплаты прекратят, Как с завтрашнего дня она сможет прожить с годовалой дочкой на руках? У Миюки, кроме мужа, не было никого, на кого бы она смогла рассчитывать. У нее была дочь, о которой нужно заботиться, но не существовало людей, которые стали бы заботиться о ней самой. Поэтому каждое утро Миюки просыпалась в подавленном настроении. Ей приходилось думать о том, как дальше жить одной. Она и до замужества не могла никуда устроиться, а теперь, одинокой женщине с маленьким ребёнком на руках найти работу было совсем непросто. И когда она задумывалась об этом, то приходила в уныние, и у неё не было душевных сил предпринимать какие-то шаги. В то утро она вспомнила о Сиру. Это произошло, когда она закончила умываться. Смех все раззвучал бесстыдно и неприлично было странно что в её подавленном состоянии в голове у неё звучал такой же жизнерадостный смех и она ощутила что он даже внушает ей надежду миюки сразу приняла решение хотя прошло несколько минут прежде чем она набрала номер телефона почему она раньше не позвонила ему и не побеседовала с ним Прикидывая, какие это может принести ей выгоды, она немного воодушевилась. Поскольку Сира холостяк, у него есть свободное время и деньги. В связи с тем, что она не знала, где именно находится ее муж, прилагать усилия на его поиски было делом безнадежным. Хотя муж называл Сира бесчувственным и бесстыжим, Миюки не обращала на это особого внимания, поскольку это никак не отражалось на жизнерадостном характере Сира. После того, как они с Муцуока поженились, особенно после рождения ребёнка, Миюки была неприятно близливась мужа, и непритязательный в мелочах Сира казался ей очень привлекательным. И ещё она не могла забыть, что Сира всегда на неё смотрел с чувством искренней симпатии. А сейчас для Миюки это было особенно важно. Человек, который испытывает симпатию, способен и обогреть. Вспоминая те слова, которые говорил ей Сира, она встала с постели в радостном возбуждении от того, что такое ей пришло в голову. «Приеду сегодня пополудни», — пообещал он. «Если не будет завтра, не будет и следующей недели». подумала она. Когда он решительно ответил сегодня пополудни, Миюки от радости не могла сдержать слёз. До звонка она опасалась, что дружелюбие и обычная самоуверенность Сира окажутся иллюзией. Однако во время их беседы Миюки убедилась, что этот страх был просто необоснованным. Часть 3 Без особых раздумий Сира пообещал: "Приеду сегодня пополудни". При этом он совсем не лгал. Это был обычный октябрьский день. Чтобы побеседовать с Миюки, ему не составляло труда доехать до станции Мегуру. Прежде всего, его близкий друг Муцуока исчез из дома. Причём ушёл молча, ничего не объяснив. По словам озадаченной Миюки, у него не было никаких особых причин так поступать. Во всяком случае, у Сира ещё оставалось время подумать. В течение 10 лет после окончания университета Сира продолжал вести почти такую же вольную жизнь, как и прежде. После провала на самом первом собеседовании при приёме на работу он понял, что ему это не подходит. и отбросил любые мысли о других попытках. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, как крупно ему повезло. В самом начале он оступился, и это стало его первым шагом к обеспеченной жизни. Через год после окончания университета, осенью, Сира всё ещё никак не мог решить, кем же ему стать. Поскольку у него не было никакой конкретной цели, Он не знал, как найти своё место в этой жизни. С момента поступления в университет у него не было ни малейшего интереса к будущей специальности. Он бесцельно бродил и раздумывал о том, что, возможно, ему вообще не нужна никакая специальность. Он не собирался заниматься какой-нибудь скучной общественной деятельностью. Его, плывущего по волнам этого мира, поддерживала только уверенность в себе. Только 1 октября, за 2 дня до прекращения фирмами приёма на работу выпускников, Сера вдруг охватило непонятное беспокойство. Он метался, изучая доски с объявлениями для выпускников. Всё осложнялось тем, что Сера по уши влюбился, и его интересовали совершенно другие проблемы. Но он начал готовиться к собеседованию. На одной из досок с объявлениями Его внимание привлекла специальность, связанная со средствами массовой информации. Кроме того, на крупные предприятия, ранее не работавшим, попасть не было шансов. Газетные и журнальные фирмы не подходили, потому что требовалось сдать сложный письменный экзамен. Наконец он решил пойти в одну телекомпанию в районе Раппонги. Для собеседования Сера надел куртку, как у инженеров, и обычные узкие черные брюки. Перед ним сидели за столом три экзаменатора, три ассистента и еще несколько специалистов. Сера взглянул на сидевшего напротив экзаменатора, затем на сидевшего рядом с ним выпускника университета Тодай. Посмотрев искоса на его зачетную книжку, Сера сразу это понял. Неужели выпускник Тодай рассчитывал быть принятым? Несмотря на солнечную погоду, на нём был потасканный дождевик, как на бродяге, на голове странная шапочка, таких в Японии нигде и не встретишь. Один его внешний вид уже сразу казался вызывающим. Сиро, который совершенно не подготовился к собеседованию, был этим крайне удивлён. Вероятно, не привлекая к себе внимания сидящего напротив преподавателя, он не сможет быть принятым в телекомпанию, испытывающую определённые трудности. Сидевший напротив экзаменатор небрежно перелистывал зачётки и задавал один вопрос за другим. Какая ваша любимая книга? Первым должен был отвечать Сира, сидевший справа. Он растерявшись, пытался припомнить, какая же из недавно прочитанных книг произвела на него самое сильное впечатление. Но в голове была пустота. Непроизвольно он пробормотал название любимого комикса. Этим он не хотел добиться ничего особенного, просто название сорвалось с губ. Так какая же, спрашивал экзаменатор, После того, как Сира пересказал краткое содержание комикса, экзаменатор попытался ему помочь. "Сейчас вы волнуетесь, но непременно его прочитайте". Ввидимо, утратив к нему всякий интерес, он задал тот же вопрос сидящему рядом выпускнику Тодай в дождевике. Тот назвал книгу "Небесные голоса, людские речи". По этому произведению изданному сам Бунся, был снят фильм с тем же названием. Об этом знал даже необразованный Сиру. Неприкрытое заискивание? Чтобы подлизаться, выпускник протягивал экзаменатору что-то в обладке. Своим плащом и странной шапочкой он только завораживал других, а внутри у него была такая же пустота, как и у Сиру. Такой парень должен первым провалиться, мысленно воскликнул Сиру. Однако этот тип звонким голосом начал объяснять, каким замечательным произведением являются Небесные голоса, людские речи. Это звучало вполне убедительно. Рассказ выпускника Тодай привёл экзаменатора в восторг. Он согласно кивал и с интересом слушал. Следующим Был сидевший рядом студент университета Васеда, который назвал полное собрание сочинений на Цуме Сосеке, и его оценили не то, чтобы очень хорошо, и не то, чтобы плохо. Следующий вопрос звучал так. Назовите вашу любимую телепрограмму. В студенческие годы Сира совершенно не смотрел телевизор. Во-первых, в комнате его не было, во-вторых, Поскольку газет он не читал, то имён ведущих телепрограммы тоже не знал. Студент из Васеда назвал телепередачу, о которой Сира никогда даже не слышал, но, разумеется, догадался, о каком канале идёт речь. Сидевший рядом с ним выпускник Тодай назвал полицейский из западного округа. Сира пришла в голову только программа 11:00 утра, поскольку он смотрел её с детских лет. но имён ведущих не помнил. После этого экзаменатор стал смотреть на Сира по-другому. Что-то ему показалось подозрительным. А на сидящего рядом с ним выпускника Тодай он зирал с уважением. Выпускник Васеда продолжал нести какую-то невразумительную чушь. В завершении перед каждым абитуриентом положили по листу бумаги большого формата. где следовало объяснить, почему они испытывали страстное желание поступить на работу непременно в эту телекомпанию. Если бы лист был разграфлён, возможно, Сира что-нибудь там и написал, но поскольку предложили совершенно чистую бумагу, то, чтобы как-то выразиться, он без колебаний нарисовал картинку, так как был уверен в своих художественных способностях. Всем было отведено по 10 минут. Как только листы раздали, выпускник тотдай немедленно начал заполнять свой мелкими иероглифами и делал это с такой скоростью, будто уже заранее решил, что напишет. Поэтому Сиру даже захотелось посмотреть, что там такое может быть. Сиру бездумно рисовал какие-то картинки, поскольку считал, что его призвание быть художником. В голове у Сиру, прежде чем он решился взяться за ручку, промелькнули нарисованные им когда-то картинки, всевозможные узоры, в которых выражались его желания и стремления. Полагая, что это ему даст, он отважился изобразить сжатый кулак. Оставалось всего 5 минут. Этого было явно недостаточно, чтобы сделать полноценный рисунок. Пусть это кому-то и могло показаться грубым, но он собрался нарисовать во весь лист бумаги крепко сжатый кулак. Таким образом, он намеревался передать силу удара. Ему неоднократно приходилось демонстрировать силу удара левой в школьные годы. Раскрытой ладонью руки он ударял по столу и некоторое время, глядя на него и осознавая свои возможности, медленно жимал пальцы в кулак, вкладывая в него силу. Он несколько раз сжимал и разжимал пальцы, мысленно повторяя: "Сила удара, сила удара". И вдруг, словно в него без какой-то вселился. Он засовывал большой палец между средним и указательным, делая непристойный жест. И вот, возможно, непроизвольно, совсем не задумываясь, Сира решил изобразить на большом листе бумаги непристойный жест фигу. Когда у Сиро забрали его рисунок, все трое экзаменаторов одновременно на него уставились. По выражению их лиц было не похоже, что им это пришлось по мирау. Он совершенно окаменел, когда до него донеслось: "Сиро, мураками", вы очень странным образом выразили своё отношение. "Что вообще это означает?" предельно спокойным тоном спросил председатель комиссии. Разумеется, сила удара Сила удара предполагает, что именно намеревается сделать человек в следующий момент. В этот момент он максимально сосредотачивается. Это сосредоточение и находит отражение в его кулаке. После этого Сиро Абейми руками продемонстрировал сказанное, не забыв при этом просунуть большие пальцы между средними и указательными. От этого Выражение лиц комиссии ничуть не изменилось, и его вымученно спросили: "А когда вы наносите сильный удар, что при этом ощущаете?" И тут Сира мураками понял, что собеседование он, похоже, полностью провалил. Незадолго до свадьбы Моцуока и Миюки Сира пересказал им этот эпизод. Дослушав до конца, Миюки оглушительно расхохоталась. «Ты и в самом деле намеревался поступить в эту телекомпанию?» — спросила Миюки, вытирая выступившие на глазах слезы. Сиру попытался вспомнить, что было десять лет назад. Тогда он еще не испытывал сарказма по отношению к СМИ. Он с нетерпением ждал объявления результатов собеседования. Проверил подключение телефона, разложил на столике бумажки, и приготовил шариковую ручку, чтобы записать время следующего собеседования. Он решил узнать о результатах на третий день после собеседования, с 6 до 7 вечера. Сира молился только о том, чтобы в этот час ему сказали: "Ну и когда мы сможем с вами связаться?" и назначили второе собеседование. "Значит, ты уже тёрты калач", усмехнулся Муцуока. По правде говоря, мне тоже хочется поступить на работу в фирму, но я не знаю никого, кто бы осмелился вытворять такие непристойные штуки. Он почувствовал нелепость ситуации и посерьёзнел. И ты рассчитывал, что тебя примут, идиот. Я на самом деле собирался поступить на работу в телекомпанию. Если ты громогласно завопишь: "Сила удара, сила удара!" Разве не застревают эти слова у тебя в голове? Если ты не уважаешь искренних людей, то тем самым вредишь себе. Поэтому ты должен следовать лозунгу тройного негативизма. Всё равно такой лозунг не годился. Только самые близкие люди, те, с кем он был предельно откровенным, называли Сира тройным негативистом. А что это такое, тройной негативизм? Какетливо склонила голову Миюки. Не знай, не учись, не будь постоянным. Он никак не связан с лозунгом тройного негативизма, провозглашённого вождём синхайской революции Сунь Ятсеном, ответил за него Мацуока. Миюки понимающе кивнула и залилась смехом. Так заразительно она смеялась только при первой встрече с Сиру. Прошло 3 года. Теперь голос Миюки стал звучать как из-под земли. До полудня было ещё далеко, но Сиро уже начал собираться. Часть 4. Спускаясь в подземный гараж, Сиро достал из кармана ключи от любимой машины. В полумраке тускло светилось её ребристое металлическое покрытие. На прошлой неделе ему доставили эту новую машину. Сиру нравилось в ней все. Сколько он на нее не смотрел, никак не мог налюбоваться. Ему было уже за тридцать, но всякий раз при виде этой машины Сира испытывал юношеский восторг. Если бы он был рядовым служащим, такая машина была бы ему не по карману. Десять лет назад, когда Сиру провалил все собеседования, он ничуть не пал духом и решил немедленно воспользоваться моментом. В анкете, хранящейся в университете, в графе «Прежний род занятий» было написано «Бродяга». Вместе со своим однокрупником Йоси Мура, написавшим в этой графе «Иностранный легион», он устроился работать в новый частный пансион. Однако число учеников пансиона едва превышало сотню. Директор Китимура выражал недовольство состоянием дела в пансионе, и когда решил ввести заочное профессиональное обучение, Сира удостоился чести быть принятым на работу в школу в качестве директора. После того, как для заочников стали использовать факс, школа постепенно модернизировалась и вошла в состав акционерного общества. На визитной карточке Сира тогда было написано «Ответственный за заочное обучение фирме «Бун-Бун». Работа была вечерняя, и в случае крайней необходимости, раз в неделю или в месяц, он имел право на внеочередной выходной. Теперь у Сира появились сбережения. Работая в течение года днём и ночью, Сира нашёл способ упростить свою задачу. Рассылка писем с приглашениями поступить в школу требовала немалых усилий от персонала. Кроме того, всевозможные писанины Он рассылал по факсу ученикам тексты с упражнениями, а получив их, сразу указывал на ошибки и отправлял обратно. Поскольку ошибки в большинстве были одинаковые, их мог исправлять вручную любой преподаватель по часовик. Благодаря этому ученики, плохо успевающие только по отдельным предметам, выполняя эти задания в течение года, могли их исправить, даже не посещая лекций. и не проживая в пансионате, и добиться хороших результатов. За год объем этой ручной работы по исправлению работ значительно уменьшился. В столичном районе исправлением работ, посланных по факсу фирму Бун-Бун, занималось около 300 человек. Месячная плата за обучение составляла 20 000 йен. 10 факсов работали безостановочно. Даже после покрытия расходов на их содержание, платы за аренду помещений и выплат временным сотрудникам оставалась довольно значительная сумма. Превосходные условия. Когда видишь такую сладкую жизнь, хочется укусить себя за хвост. Часто с грустной улыбкой критиковал Муцуока образ жизни Сиру. Сиру самому казалось странным, что такой человек, как он, может вести столь беззаботную жизнь. Он ничем не походил на работающих в поте лица служащих и не испытывал никаких стрессов. Однако это не вызывало у него так называемого чувства удовлетворения, поэтому он постоянно искал что-то новое. Только сиро сел за руль и собрался включить зажигание, как до него вдруг дошло номерной знак. Он же совсем забыл. Звонок миюки. табличка с автомобильным номером. Два этих обстоятельства послужили толчком к тому, чтобы Сира вспомнил, что примерно месяц назад глубокой ночью ему позвонил Муцуока и попросил переставить машину. А может, ему это только приснилось? Граница между явью и сном была слишком зыбкой. Ему казалось, что это произошло не на самом деле, и он услышал голос Муцуока во сне. Однако существовал способ, чтобы это проверить. Нужно было еще раз вернуться в квартиру. Поднявшись, Сира начал поочередно осматривать наваленные на прикроватном столике книги. Постепенно он стал припоминать. Его разбудил телефонный звонок, и Мацуока начал о чем-то его просить. Сиру записал номер, который продиктовал ему Мацуока на внутренней стороне обложки книги, лежавшей рядом с подушкой. Сиру удалось отыскать книгу с небрежно сделанной записью. Синагава 05-34-07 Он сразу понял, что это номер машины. Мацуока не только заставил его записать этот номер, но и сказал следующее. Сейчас я в длительной командировке, поэтому рассчитываю на твою помощь. Ты наверняка знаешь стоянку для машин неподалёку от моего дома. Я по забывчивости оставил там свою машину. Ты не мог бы забрать её оттуда? Запиши номер, диктую. Тогда и появились цифры, лежавшие рядом книжки. Он понял, чего хотел от него Муцуока. Возле его дома Не было специальной автостоянки, и жильцы решили использовать небольшой участок для стоянки только одного автомобиля. Если машина останется там на 2-3 дня, это вызовет недоумение остальных жильцов. А Моцоока легкомысленно оставил там свою машину и уехал в командировку. Её нужно было переставить на ближайшую стоянку, которую он оплачивал помесячно. Поскольку звонок состоялся глубокой ночью, Сиро не придал ему особого значения, а потом и вовсе забыл. С тех пор прошло уже более месяца, и он подумал, что Муцуока каким-то образом решил эту проблему при помощи кого-то ещё. Сиро вспомнил, какая между этим была связь. Квартира Муцуока находилась в Токийском районе Мегуру, а дом Сиро располагался в Симароку, квартала Ковасаки. города Квасаки. Расстояние было не близким. Должно быть, он обратился за помощью к кому-то в том же доме, и он очевидно переставил машину. Но в таком случае зачем он настаивал, чтобы Сиру записал номер его машины? Было бы достаточно назвать её марку и цвет. Но после некоторого размышления Сира показалось, что в телефонном звонке Мацуока было слишком много странного. При этом По словам Миюки, после необъяснимого исчезновения Муцуока прошло уже 2 месяца. Тогда по разговору с Муцуока он даже предположить этого не мог. Высказав свою просьбу, Муцуока только тихо пробормотал: "Пока" и положил трубку. Обычно он никогда так внезапно не обрывал разговор, чем часто грешил Сиру. Отвязаться от Муцуока было непросто. Поэтому Сиру нередко резко обрывал разговор, считая, что собеседник автоматически перейдёт к новой теме. В ту ночь, когда Сиру сжимал в руке трубку разбудившего его телефона, он некоторое время ничего не понимал. Голова работала плохо. Происходило что-то странное, но что именно понять он не мог. Он погасил ночник на столике у изголовья и с мыслью о том, что попробует разобраться во всём завтра утром на свежую голову, инстинктивно натянул на себя одеяло. Когда же во второй раз заснул, то напрочь забыл о просьбе Муцуока. Даже если этот разговор был только сонным бредом, его содержание блуждало где-то в бездне его памяти, и, вероятно, в эту бездну упала и книжка, на обложке которой он записал продиктованный ему номер Когда же это точно было? Сегодня 20 октября, а он отчётливо помнил, что разговор состоялся где-то в конце сентября. Часть 5. Звонок в дверь раздался одновременно с плачем ребёнка внутри квартиры. "Да", откликнулась Миюки, кинувшись к двери и сдерживая волнение. Это сира мураками, сказал он, чтобы её успокоить. Вы очень рано, испуганным голосом сказала Миюки, просунув голову в приоткрытую дверь и потом поспешно вышла навстречу. Я почему-то встревожился. Проходите, хотя здесь и ногу-то поставить некуда. И это была чистая правда. Почти вся площадь двухкомнатной квартирки вместе с кухней была предоставлена годовалому малышу Повсюду были разбросаны детская одежда и игрушки. Он, кажется, стал понимать, почему Мацуока ушёл из дома. Для мужа места там решительно не было. Не изменилась ли здесь атмосфера с появлением младенца? После рождения у супругов Мацуока ребёнка сера у них уже не бывал. Дело не в том, что он не любил детей, Просто чувствовал себя неуютно в душной атмосфере квартиры, пропахшей молоком, и подсознательно старался её избегать. Повернувшись к Сиро спиной, Миюки убирала игрушки, пытаясь расчистить на ковре место, чтобы он мог присесть. Он видел её только со спины, но она показалась Сиро исхудавшей. Цвет кожи бледный, свисающие до плеч волосы не расчёсан. Когда он видел её прежде, волосы, обрамлявшие её очень спокойное, продолговатое лицо, разделял посередине пробор, и они мягко ниспадали на плечи. Миюки положила на пол две подушки и вместо того, чтобы пригласить его сесть, опустилась сама и обняла плачущую дочь. Извините, сорвалось с губ Миюки. Сиру, ничего не ответив, тоже сел на подушку напротив Миюки. Вначале Сиру выслушал подробный рассказ Миюки, а потом, чтобы не забыть, сообщил ей, что около месяца назад ему звонил Мацуока. Так он объявлялся? Глаза Миюки сверкнули. Да, это был странный звонок. Он только попросил меня переставить на другое место его машину, оставленную возле дома, затем положил трубку. Машину? На лице Миюки появилось выражение недоумения. Сиру во всех подробностях передал содержание своего телефонного разговора с Муцуока. Миюки нахмурила брови. "В чём дело?" спросил Сиру. "Очень странно. У нас нет никакой машины," задумчиво ответила Миюки. "Нет машины? Нет. Все автостоянки поблизости очень дорогие. Нам это не по карману." Сиру никогда не интересовало, приобрел Мацуоко собственный автомобиль или нет. В случае появления ребенка многие покупают машину. Он считал, что так поступила Мацуоко. «Какая нелепость! Но он же продиктовал мне номер машины и попросил его записать», сказал Сиру и показал Миюке номер своей записной книжки. «Синагава 05-34-07». Тут он понял, что допустил промашку. Разве не ясно, что машины с таким номером не существует? Сиро непроизвольно закусил губу. Во всяком случае, со времени того звонка прошёл уже месяц. Зачем же он тогда звонил? Сиро никак не мог взять в толк, чего же тогда от него хотел МЦОК. Он совсем растерялся, а Миюки, смотревшись в записную книжку, медленно прочитала. «Синагава 05-34-07. Что это такое?» От слов Миюки Сиру внезапно пришел в себя и попытался сообразить. Это Муцуоко ошибся или он его неправильно услышал? «Возможно, я его просто неправильно понял». «Неправильно понял?» да. Не может быть номера Синагава 05. Должно быть 50. Миюки смотрел на него с недоумением. Вероятно, не имея даже водительских прав, она не понимала, из каких цифр должен состоять обычный автомобильный номер. Насколько мог Сиро кратко ей это объяснил. Синагава является указанием на район, в котором зарегистрировано транспортное средство. Далее должно быть указано на марку автомобиля, но номера 05 не может быть. Не должно быть? Да. В последнее время все автомобильные номера имеют две цифры. 1 это крупногабаритные грузовики, 2 большие автобусы, 3 обычные легковые автомобили, 4 малолитражные грузовики, 5 и 7 личные малолитражные легковушки, 8 особые повозки. Номеров, начинающихся с цифры 0, 6 и 9, не существует. В выражении недоумения не покидало лица Миюки. Из-под слоя пудры просвечивало несколько веснушек. Вероятно, она не успела тщательно наложить косметику. Поэтому на щеках пудра лежала в некоторых местах тонким, а в других толстым слоем. Но даже это придавало ей детскую очаровательность. Сира ничего не мог понять. Муцуока даже не упоминал о своём уходе из семьи. Просто попросил запомнить номер его автомобиля, оставленного возле дома и убрать его оттуда. Но поскольку у супруга Муцуока машины не было, следовательно, номер означал что-то другое. Зачем ему понадобилось так откровенно лгать? Сира пытался найти логическое объяснение, но ничего не получалось. Слишком мало было информации. Не оставалось другого выхода, кроме как попытаться выяснить причину исчезновения Муцоока.